Глава 28. Я не на шутку перепугала Руслана и Эльвиру Ахмедовну с Ясей. Они кружили вокруг меня, пока врач не приехал. Руслан все-таки настоял на своем и вызвал врача. С близняшками у меня дела шли не очень хорошо, так как по возвращению они меня встретили довольно холодно. Напрямую сказали, что даже если Руслан принял меня обратно, то они не готовы меня простить за то, что заставило их брата страдать. Я, конечно, понимаю их и не сильно обижаюсь, ведь они не знают всей правды. Потому и веду себя так некрасиво по отношению к мне. Но иногда очень сложно и неприятно было выдерживать их колкие и издевательные фразы, брошенные в мой адрес. И из-за этого я тоже немного переживала и нервничала. Когда врач приехала, она попросила всех выйти, чтобы осмотреть и послушать меня. Все, конечно, вышли за исключением Руслана. Он сразу сказал, что никуда не собирается выходить. Так, ладно. Доктор начал свой осмотр, дала мне градусник и сразу начала задавать вопросы. Расскажите, что вас беспокоит? Она прилично похудела за короткий промежуток времени, а сегодня утром, когда вышла из ванной, была бледная и еле держалась на ногах. Встревает в разговор Руслана и выкладывает доктору всё, что он знает. Благодарю, Руслан Маратович, но мне нужно узнать всё более подробно от самой больной, чтобы не упустить никаких деталей для предварительного диагноза. Семейный доктор мягко просит Руслана не мешать. Руслан впервые выглядит растерянным и ничего не находит для ответа доктору. Итак, госпожа Зимова, расскажите мне Какие симптомы появились с момента, когда у вас начались недомогания? Ну, у меня часто кружится голова и появляется слабость. Так, продолжайте. Ещё нарушился сон. Я очень плохо сплю и мало в последнее время. Признаюсь, не хочу. Не хочу напугать Руслана, чтобы он из-за меня снова стал нервничать и переживать, но ведь доктору нельзя врать. А тошнота вас не беспокоила? Да, было пару раз. Хорошо. Говорит и забирает термометр, смотрит на него и просит меня поднять майку. потому что хочет меня послушать. Ну что там? Нервно торопит доктор Руслан. Руслан Маратович, терпение, немного терпения. Как с приёмом пищи у вас? Снова обращается ко мне после того, как одарила Руслана недовольным взглядом. Емно мало, аппетита нет в последнее время. Отвечаю честно специалисту и смотрю на Руслана, который недовольно поджимает губы и смотрит на меня так, что я по одному лишь его взгляду понимаю, что теперь надо мной будет особый контроль. Хм, понятно. А месячные когда были в последний раз? Я чуть не подавилась воздухом, когда неожиданно семейный врач Азимов их задала мне этот вопрос. Я ужасно засмущалась, что вопростакова характера прозвучал при Руслане. А ещё голова немного прояснилась, и, кажется, я начала догадываться, в каком направлении в своих вопросах ведёт доктор. Я сразу расстроилась и даже чуть не заплакала. Простите, я сейчас, извинившись, удалилась в ванную комнату, чтобы умыться и привести свои мысли в порядок. Не хочу перед врачом выглядеть плаксой. Также не хотела показывать ей боли, рассказывать о своей проблеме, но, видимо, придется, так как она, скорее всего, сделает неверные выводы по поводу моего состояния, если я не расскажу правду о том, что я бесплодная, не могу иметь детей. Сделала пару шагов, и перед самим открытием двери до меня доходит осознание того, что в месячную у меня ведь и вправду задержались. Причем прилично так. Боже! Выдыхаю, присаживаясь на корточке. Это же ведь не может быть правдой. Спрашиваю сама у себя и чувствую, что снова голова кружится. Господи, не испытывай меня, так прошу. Дрожащими руками трогаю себя внизу живота и качаю головой. Нет, мне же сказали, что я больше не смогу иметь детей. Это что-то другое, да. Это что-то другое. Шепчу слова вслух, чтобы не давать себе ложной надежды. Нельзя обманываться, потом больнее будет. Делаю глубокие вдохи-выдохи и стараюсь успокоить себя. Надо выходить, иначе если задержусь тут ещё на пару минут, за мной придёт Руслан. Выйдя из ванной комнаты, сразу сажусь обратно на кровать и поворачиваюсь к Руслану. Любимый, Можно я с доктором найду ни остаться хочу? Нет, быстро и резко отвечает, не дав даже договорить предложение. О чём этот и втайне от меня хочешь рассказать доктору? Я закатываю глаза, чувствуя, что Руслан перегибает со своей заботы. Руслан, хочу снова попросить его говорить его выйти, но он категоричен в своём ответе. Спрашивая, рассказывай всё при мне, если хочешь что-то узнать или рассказать. И вообще, какого чёрта происходит? Начинает злиться и заводится мой мужчина, а я переживаю, как бы не напугал семейного врача. «Ладно, ладно, успокойся только, пожалуйста». Прошу тихим голосом, потому что слабость накатывает новой волной. «Да что же ты со мной?» «Доктор, у меня действительно есть задержка в женских днях. Но то, на что мои симптомы указывают, на первый взгляд, к сожалению, для меня невозможно. Делаю глубокий вдох, чтобы говорить об этом спокойно. Но в итоге это не помогает». Голос срывается на последнем слове. И я всхлипываю, после чего слёзы тут же предательски катятся вниз по моим щекам. Мне поставили бесплодие некоторое время назад. Я не могу иметь детей и никогда не стану матерью. Последнее предложение говорю шёпотом. Эта тема — моя боль. Я этого стесняюсь и, оказалось, была не готова делиться этой новостью ещё с кем-то. Маша... Руслан присаживается рядом и притягивает меня к себе, вытирает мои слёзы и молча успокаивает, гладя мои волосы. Пока муж меня успокаивает, врач собирает свою сумку первой помощи и встаёт. На данный момент мне сложно поставить предварительный диагноз, учитывая то, о чём сказала ваша супруга. Необходимо сдать анализы, и только после этого смогу сказать, что с вашей женой. Я понял. Маша немного отдохнёт, и мы сегодня же приедем, чтобы сдать все необходимые анализы. Руслан принимает решение за нас двоих, и озвучивает доктору, а я ему очень за это благодарна, потому что в эту самую секунду не могу ни думать, ни говорить.